Практика 5. Лидер вдохновляет сердца. Всегда выражайте благодарность и отмечайте вклад сотрудников. Празднуйте победы и достижения, чтобы укреплять командный дух. Глава одиннадцатая. Выражайте благодарность. Анита Лим, HR-менеджер компании Wayfront. В своей истории рассказала, как на личном опыте осознала разницу между позитивно мыслящим лидером, работа с которым спорится и приносит удовлетворение, и с начальницей, создающей вокруг себя тяжелую и неприятную атмосферу. Это ясно показало ей, как важно поддерживать сотрудников, проявлять чуткость, признавать и отмечать их заслуги. В то время Анита работала в элитном бутике директор которого нагнетала страх, угрожала сотрудникам штрафами и увольнениями за невыполнение норм продаж. «Ее настроение менялось день ото дня», рассказывает Анита. «Хуже всего было, если накануне с продажами у нас было неудачно. Каждое утро, приходя на работу, и каждый вечер уходя, мы должны были отмечаться у нее в кабинете. Она следила, сколько часов кто проработал. В любой момент мы должны были сходу, не заглядывая в бумаги, отвечать на вопросы вроде «А сколько единиц X мы продали за прошлую неделю?» Когда дела шли неважно, она недвусмысленно давала понять, как разочарована и делала нам внушение. Если же результаты были отличными, нам лицемерно улыбались и советовали завтра работать не хуже. В один из месяцев Анита добилась двузначного прироста личных продаж, небывалое достижение для их магазина. И никаких похвалы или одобрения, замечает она, ни при коллегах, ни лично. Вместо этого начальница черкнула несколько слов благодарности и кинула листок в ящик для корреспонденции. Вскоре Анита обратилась к ней по какому-то вопросу. Директор и словом не обмолвилась о ее успехе. «Такое равнодушие быстро развеяло ощущение триумфа», продолжает Анита. «Я вернулась к своим делам. Пытаться повторить свои достижения не хотелось совершенно. В общем, из-за ее поведения и подхода к управлению команда постоянно пребывала в подавленном настроении, люди увольнялись». Анита тоже решила, что не будет больше терпеть взбалмошность и безразличие начальницы и ушла в другую компанию. Сравните эту ситуацию с рассказом Аниты о ее следующей работе. Она стала менеджером местной кофейни, входящей в крупную сеть. Наш региональный директор был полной противоположностью директору бутика. Отзывчивая, чуткая, приветливая, всех ободряла. Она верила, что у всех нас есть потенциал, что мы можем горы свернуть. Всегда выбирала время, чтобы посидеть и поговорить с нами, обсудить, что можно улучшить, как справиться с той или иной проблемой. Она побывала на нашем месте и отлично представляла трудности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Вместо того, чтобы бронить и отчитывать, если план не был выполнен, она предлагала то или иное решение, основанное на ее прошлом опыте. Она регулярно посещала разные кофейни-сети, общалась с менеджерами и сотрудниками, И если где-то требовалась помощь, просто подключалась сама к работе. Когда кофейня завершала неделю с отличными результатами, обязательно приходила поздравить. Если же не получалось прийти лично, звонила по телефону и говорила, как гордиться нашими успехами. На квартальных совещаниях менеджеров она вручала награды тем, кто не ограничивался рамками прямых служебных обязанностей. Отмечались не только планы продаж, но и интересные инициативы, смелые подходы, доброжелательность к коллегам и клиентам. Она обязательно говорила о каждом награжденном, рассказывала о его работе в компании, обо всех достижениях. Ее выступления были настолько искренни и эмоциональны, что однажды она даже не удержалась от слез. Награждение коллег не вызывало ни малейшей зависти. Я чувствовала радость, что вхожу в такую замечательную команду. В такой атмосфере Анита и остальные менеджеры стремились работать как можно лучше. Командный дух рождал высочайшую мотивацию. Вот как заключает Анита свою историю. Я поняла, насколько большего можно достичь работая под руководством человека, который установил теплые дружеские отношения с коллективом, всегда внимателен и готов оказать поддержку. Управляющая из рассказа Аниты, подобно всем выдающимся лидерам, понимала, как важно ценить людей за то, что они делают, и относиться к ним с признательностью. Лидер должен уметь выражать благодарность. Людям необходима моральная поддержка. Пусть задача сложна, труд тяжел, пусть до финиша еще далеко, энергию и целеустремленность на этом пути обеспечивает эмоциональное топливо. Для выполнения заповеди всегда выражать благодарность и отмечать вклад сотрудников лидеру необходимо демонстрировать позитивные ожидания, благодарить от всего сердца. Действуя таким образом, вы поднимаете настроение людей и пробуждаете в них желание бороться за достижение успеха. Вы даете стимул прикладывать максимум усилий, укрепляете приверженность ценностям и видению компании, помогаете смело браться за то, что они прежде не делали. Демонстрируете позитивные ожидания. Чтобы достичь чего-то экстраординарного, Необходимо верить в способности людей. Позитивные ожидания глубоко влияют не только на стремление ваших сотрудников, но невольно и на то, как вы ведете себя с ними. Часто, даже того не замечая, вы транслируете свое отношение к ним, даете им сигнал «не сомневаюсь, у тебя все получится». Или, напротив, «ты никогда не сможешь этого сделать». Максимальной эффективности не добиться, если ваши слова и поступки не дают людям понять, что вы в них уверены. Социальные психологи называют это «эффектом Пигмалиона». Греческий миф рассказывает о скульпторе Пигмалионе, который, изваяв статую прекрасной девы, влюбился в нее и попросил богиню Афродиту оживить свое творение. Богиня вняла мольбам и даровала статуе жизнь. Лидеры в чем-то подобны пигмалиону. Они хотят помогать людям развиваться и выявлять в себе лучшее. Именно об этом скажет любой, если попросить рассказать о самом хорошем руководителе, с которым он имел дело. Исследования так называемых самореализующихся прогнозов дают достаточно доказательств, что люди действуют в соответствии с тем, чего от них ожидают другие. Если вы ждете, что они потерпят неудачу, то так вполне вероятно и будет. То же касается и успеха. Сумайя Шатир, директор по IT-стратегии в Эмтрак, говорит, «Я безоговорочно верила в способности членов своей команды, и они знали, что я в них не сомневаюсь. Моя уверенность в них трансформировалась в их уверенность в собственных силах, в том, что они могут достичь замечательных результатов. Образно говоря, выдающиеся лидеры вдыхают жизнь в тех, кто рядом. Они не только видят в людях скрытый потенциал, но и помогают высвободить его и реализовать. Психологи в серии исследований выявили – Если руководитель предварял задание подчиненным словами о своей уверенности в том, что они прекрасно справятся, их отдача была в среднем на 40% выше. Уровни мотивации, лояльности, командного духа и продуктивности сотрудников в значительной степени коррелируют с тем, насколько активно лидер дает знать людям, что уверен в их способностях. Это отражено в следующем примере. Если лидер почти никогда не считает необходимым говорить подчиненным, что уверен в их способностях, то доля сотрудников, доверяющих ему, составляет 18%. Если он это делает эпизодически, очень редко, то доля сотрудников, доверяющих своему лидеру, составляет 32%. Если же лидер, время от времени периодически считает необходимым говорить подчиненным, что уверен в их способностях, то доля сотрудников, доверяющих ему, составляет 46%. Если же он делает это довольно часто, то эта доля вырастает до 60%. А если лидер почти всегда считает необходимым говорить подчиненным, что уверен в их способностях, то доля сотрудников, доверяющих лидеру, составляет 75%. Покажите, что вы в них верите. Позитивные ожидания — это не просто слова. Они создают структуру, в которую сотрудники встраивают свое восприятие реальности. Соответственно, этой структуре формируется отношение лидера к сотрудникам и их отношение к процессу работы. Да, быть может, вам не под силу вдохнуть жизнь в мраморную статую. Зато от вас зависит, насколько полно сотрудники раскроют свой потенциал. Когда Барбара Ван только пришла на работу в одну из крупнейших и быстро растущих в Китае социальных организаций, ее руководитель помог ей поверить в себя. Всего через несколько месяцев он поручил ей заниматься финансово-экономическим планом фирмы. «Я ужасно боялась». У меня не было никакого опыта в этой сфере. Раньше я работала программистом-аналитиком. О своих опасениях Барбара сказала начальнику, а в ответ услышала, что он внимательно наблюдал за ее работой и, если бы сомневался, то выбрал бы кого-нибудь другого. Его уверенность во мне заставила и меня поверить, что я самостоятельно справлюсь, психологически укрепила и создала положительный настрой». Он верил, что я уже победитель. По поведению начальника было ясно, что он не сомневается в успехе Барбары. К примеру, если она сталкивалась с какими-нибудь затруднениями или колебалась, он успокаивал ее и помогал советом, отвечал на все вопросы и поддерживал. «Я чувствовала его уважение», — говорит она. а потому старалась еще больше и не переживала, если что-то с первого раза получалось хуже, чем я ожидала. Вера в сотрудников – мощная сила, способствующая повышению эффективности. Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные победили, действуйте как руководитель Барбары. Показывайте, что уже считаете их победителями. Не будь, нибудь а прямо сейчас. Если вы верите в них, об этом говорят ваши слова, интонация, выражение лица, жесты. Никакого крика, сердитого вида, насмешек, публичного распекания. Будьте дружелюбны и позитивны, поддерживайте и ободряйте. Справляйтесь, все ли идет хорошо, предложите совет и помощь, предоставляйте как можно больше информации и необходимые ресурсы. Постепенно повышайте сложность заданий, помогайте и содействуйте. О необходимости практиковать поощрение мне напоминают мои три пенни, рассказывает Рави Ганди, финансовый директор United Auto Credit Corporation. Каждый день, приходя на работу, Рави кладет слева от компьютера три монетки по пенни. Он объясняет. В течение дня я ищу, кого поблагодарить, отметить, похвалить. Поблагодарив кого-то, Рави передвигает монетку с левой стороны на правую, а если не сидит за столом, перекладывает пенни из левого кармана в правый. В нашем мире всем не хватает похвалы и одобрения, а это — Маленькое напоминание, чтобы я старался в меру своих скромных сил чуть-чуть исправить ситуацию, хотя бы для сотрудников. Если рабочий день подошел к концу, а в левом кармане остались монетки, то по дороге домой Рави звонит детям или друзьям, чтобы подбодрить и поднять им настроение. Давайте представим ситуацию. Вы находитесь на рабочем месте, и узнаете, что сейчас кто-то придет проверять, как идут ваши дела. Как вы себя поведете? Обычно считают, что при приближении босса сотрудник включает все свои лучшие качества. Это не так. На деле сотрудник напряжен и волнуется. К тому же, если вы знаете, что сейчас кто-то станет выискивать недочеты, вы скорее скроете их, чем покажете. Подчиненные властных и деспотичных руководителей склонны держать информацию при себе, а то и говорить неправду по поводу положения дел. Мы уже упоминали в главе 8, что, как ни странно, в организациях, где сообщается о большом числе ошибок, сотрудники чувствуют себя защищенными, не скрывают возникающие проблемы. получают необходимую помощь для их решения и постоянно повышают свой уровень. Это так называемый добродетельный круг. Вы верите в свою команду, благодаря этому действуете позитивно, ваше поведение ободряет людей, они показывают лучшие результаты, что укрепляет вашу уверенность в способностях команды. Другой такой круг начинается, когда люди видят, что способны добиться неординарного и уже уверенно считают возможными дальнейшие свои достижения. Устанавливайте ясные цели и правила. Итак, позитивные ожидания — залог высокой эффективности. Но эффективность не будет устойчивой, если люди нечетко представляют ожидаемые результаты и основополагающие правила. Помните игру в крокет в книге «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла? Крокетными молотками служили фламинго, вместо шаров были ежи, воротцами — карточные солдаты. Все носились туда-сюда, и правила постоянно менялись. Алиса не могла взять в толк, как играть в такую игру и тем более, как можно выиграть. Впрочем, не обязательно падать в кроличью нору, чтобы почувствовать себя как Алиса. Адам Хармон, глава отделения кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. В отношениях с больными и коллегами Адам выбирает ясность и позитивный настрой. Он лично знакомится с пациентами и их родными, разъясняя, что им может дать операция. Он убежден, что врачи из его команды всегда сделают все возможное, и они оправдывают его ожидания. Он всегда выражает признательность тем, кто особо отличился, и каждому хочется заслужить его благодарность. Если же у кого-то не получилось соответствовать высоким требованиям, Адам четко указывает, что и каким образом надо исправить или улучшить. И обязательно заканчивает беседу словами вроде «Знаю, ты справишься, ведь ты делал подобное уже не раз». Укрепляя эмоциональную связь коллег с работой, он всегда подчеркивает «Чем лучше мы работаем, тем лучше будет здоровье наших пациентов». Член команды Адама объясняет Он показывает, как прекрасно мы можем делать свое дело, и нам чрезвычайно нравится работать под его руководством. Уверенность в том, что ваши сотрудники преуспеют, лишь часть уравнения успеха. Если вы хотите, чтобы они вложили в работу душу и сердце, необходимо убедиться, что они четко знают, что должны делать. Вам нужно уточнить, какие результаты ожидаются, и убедиться, что правила, регулирующие работу, согласованы, и ее выполнение не будет напоминать королевский крокет. Цели и ценности формируют набор стандартов деятельности. Цели, как правило, краткосрочные, Ценности или принципы устойчивы и постоянны. Ценности и принципы — основа для целей. Они определяют пространство, в котором вы устанавливаете цели и показатели их достижения. Ценности задают и указывают маршрут. Цели реализуют энергию движения. Идеальное состояние человеческой деятельности на работе, в спорте, вообще в жизни называют потоком. Опыт погружения в поток, описанный в 10 главе, сопровождается наслаждением и легкостью выполнения задачи. Чтобы погрузиться в поток, вы должны иметь ясные цели. Это помогает сосредоточиться на главном и избежать отвлекающих факторов. Цели придают вашим действиям смысл. Действие, лишённое цели, как минимум в контексте организаций, это только имитация деятельности, то есть пустая трата драгоценного времени и сил. Но как связаны цели и признание? Какое отношение они имеют к вдохновлению сердец? Цели создают контекст для признания. Они указывают то, к чему следует стремиться. Например, первое место, рекорд, новый стандарт качества. Цели повышают значимость признания. Конечно, жизненно важно ценить каждого сотрудника. Однако особый вес признание приобретает, когда вы отмечаете и вознаграждаете человека за действия и достижения, которые все считают желательными. Цели фокусируют внимание на общих ценностях и стандартах, ориентируют на принятые видение будущего, позволяют не сбиться с пути. Они позволяют выбирать средства и методы выполнения работы, измерять прогресс, понимать, где нужны коррективы. Цели, образно говоря, помогают перевести телефон в режим «не беспокоить», правильно планировать время и сосредоточиться на главном. Целеполагание — еще и личный выбор. Осознаете вы или нет? Но цели влияют на то, что человек думает о себе. Как пишет профессор психологии Михаик Чиксент Михаи, цели, которые мы преследуем, формируют и определяют будущий тип нашей личности. Без последовательного набора целей трудно развить гармоничное Я. Обратная связь. Людям необходимо понимать. Продвигаются они к цели или топчутся на месте? Мотивация возрастает лишь в том случае, когда присутствует стимулирующая цель и налажена обратная связь, которая дает представление о прогрессе в работе. Глобальное исследование, в ходе которого изучались более тысячи организаций из 150 стран, выявило, что более трети сотрудников ждали обратной связи от руководителей дольше трех месяцев. Почти две трети опрошенных хотели бы получать больше обратной связи от своих коллег. Старший управляющий WL Butler Construction Эдди Тай отвечал за подбор, обучение, профессиональный рост инженеров, проектировщиков и стажеров. Регулярная обратная связь помогает сотрудникам корректировать свои действия и лучше понимать свою роль в общем деле. Ставить цели, не обеспечивая обратной связи, которая показывает прогресс в их достижении, совершенно недостаточно, говорит он. А что думают об этом его сотрудники? Вот ответ одного из них. Обратная связь – самая важная веха моего профессионального роста. Ведь не понимая, где находишься, как планировать, куда двигаться дальше. Я стараюсь учиться на ошибках, чтобы больше не совершать их, Но Часто необходимо, чтобы кто-то из коллег указал, что сделано не так, и посоветовал способ исправления. Обратная связь находится в центре любого процесса обучения. Вот, например, что происходит с уверенностью в себе в отсутствии обратной связи. В одном исследовании участникам сказали, что их результаты будут сравниваться с результатами сотен других испытуемых, выполнявших ту же задачу. На следующем этапе одних хвалили, других критиковали, а третьи вообще не получали никакого отзыва. Те, кто не получил никакой обратной связи, испытали такой же сильный удар по уверенности в себе, как и те, кто услышал критику в свой адрес. И только получившие хвалебный отзыв в дальнейшем улучшили результаты. Людям жизненно необходима обратная связь. Отсутствие отклика – ничуть не лучше, чем плохой отклик. На самом деле лучше сразу узнать что-то плохое, чем не знать вообще ничего. Как отмечает еще один сотрудник Эдди Тая, отклик помогает оттачивать мастерство. Мне кажется, чем больше откликов о своей работе получаешь, тем лучше, тем яснее можно определить, над чем предстоит работать. Однако стоит иметь в виду, что обратная связь может оказаться неприятной и даже болезненной. Умом люди, как правило, понимают, что обратная связь – неотъемлемый компонент самопроверки и профессионального роста, но часто очень неохотно открываются для нее. Так происходит от того, что многим важнее хорошо выглядеть, чем действительно совершенствоваться. Исследователи постоянно свидетельствуют, что развитие компетентности и квалификации требует получения конструктивной, даже критической обратной связи. Именно поэтому профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант предлагает перестать подавать обратную связь как сэндвич, то есть, как распространено, класть сверху и снизу ломти похвалы, а между ними закладывать мясо критики. Он утверждает, Согласно исследованиям, такой сэндвич не столь хорош на вкус, как на вид. И далее рекомендует несколько альтернативных способов конструктивных отзывов. Во-первых, надо объяснить, почему вы реагируете. Люди более открыты критике, когда понимают, что ее целью является помощь, и вы заботитесь о них лично. Во-вторых, поскольку негативный отклик может расстроить и обидеть человека, Весьма полезно сыграть на одном поле, привести пример, как подобный отклик помог вам. В-третьих, спросить, хочет ли человек обратной связи. Утвердительный ответ подразумевает, что критика и предложения будут восприняты должным образом. Такой подход к обратной связи успешнее позволит пройти путь к действиям, чего ждут большинство сотрудников. Обратная связь и руководство необходимы для существования любой самокорректирующейся системы, а также для роста и развития лидера. Однако в своем исследовании мы обнаружили, что получение отклика на работу самого лидера – задача непростая. Постоянным аутсайдерам в нашем LPI инструментарии по оценке личностных лидерских качеств Оказывался пункт, спрашивает ли лидер, каким образом его действия и решения влияют на работу сотрудников. Иными словами, подавляющее большинство лидеров и их подчиненных избегают того, что является основой роста и развития лидера. Разве можно чему-то научиться? если вы отказываетесь получать информацию о том, как ваши действия влияют на поведение и производительность сотрудников? Нельзя. Лидеру необходимо интересоваться у окружающих. Как у меня получается? Если не спрашивать, то никто и никогда не расскажет об этом. Открытость к обратной связи, особенно негативной, характерна для людей, наиболее способных к обучению и развитию, Эту черту нужно культивировать каждому лидеру, в первую очередь начинающему. О важности этого рассказала нам Хилари Холл, глава отдела стратегического маркетинга и технологий Каргилл. Не очень приятно и даже обидно слышать критику в свой адрес, так как приходится признать, что ты не идеален. Однако без этого нет ни самопознания, ни профессионального роста. Чтобы стать настоящим лидером, нужно быть готовым взглянуть на себя критически. Четко указывая пункт следования и выправляя курс с помощью обратной связи, лидер побуждает сотрудников приложить все усилия к достижению успешного результата. Это оказывает мощное влияние как на их способность к обучению и стремление к успеху, так и на рост самого лидера. Поощрение — наиболее личная и позитивная форма обратной связи, укрепляющая доверие между лидером и подчиненными. В этом смысле поощрение является наивысшей формой обратной связи. Благодарите от всего сердца. Самая распространенная претензия к благодарностям — казенный, предсказуемый и обезличенный язык, которым они произносятся или пишутся. Однотипный подход отдает неискренностью и натужностью. Бюрократическое, формальное выражение признательности, как и другие подобные системы стимулирования, никого не воодушевляют. Со временем они вызывают только цинизм. Натали Макнил HR-директор австралийской компании Novartis убеждена, что подлинное выражение благодарности должно быть персонализированным. Оно будет подлинным только в том случае, если вы лично знаете своих сотрудников и искренне заботитесь о них. Когда вы хорошо знаете человека, вам несложно найти слова благодарности и выразить признательность так, чтобы он почувствовал, что его уважают и ценят. в крупнейшей мировой корпорации общественного питания «Ям Brands пошли еще дальше, приняв корпоративное правило «благодарить сотрудников только персонально, причем письменно». Чтобы выбрать подходящий тип поощрения, лидеру надо хорошо представлять, что мотивирует его подчиненных. Луис Завалета, управляющий отраслевого банка в составе Wells фарго вспоминает одного из своих руководителей, который совершенно не интересовался членами своей команды. Он полагался исключительно на финансовое поощрение, что в результате его и подвело. «Большинство членов команды довольно равнодушно относились к денежному вознаграждению», — рассказывает Завалета. «Мы получали обезличенные бонусы к зарплате, понятия не имея, за что и почему их выплачивают и откуда они взялись». Нашу работу не оценивали по достоинству, она будто не имела значения, и сотрудники были недовольны таким стилем руководства. Полное отсутствие обратной связи еще больше снижало мотивацию, моральный дух и, разумеется, производительность, заключает Завалета. Руководителя не волновали стремления и потребности подчиненных, что вылилось в их неудовлетворенность работой и, как следствие, в желание уволиться. Когда люди рассказывают о самой значимой для них благодарности, то очень часто определяют ее как личную. Они чувствовали нечто особенное, имеющее отношение именно к ним. Это точное и сильное эмоциональное попадание. Вот почему так важно, чтобы лидер обращал внимание на то, что любят и что не любят его сотрудники. Заместитель начальника Департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Алексей Астафьев так говорит об этом. «Побуждая сотрудников делать все возможное, вы должны уметь воздать должное их достижениям, показать, что их ценят и им доверяют. Благодарность должна быть личной, конкретной и ощутимой. Даже самая престижная награда, врученная между делом, Вскоре будет забыто, не достигнув главной цели. Дук Конант, CEO компании Campbell Soup, ежедневно тратил не менее часа, просматривая электронную почту и внутреннюю сеть организации в поисках новостей о сотрудниках, которые ярко проявили себя. По его подсчетам, за 10 лет он написал более 30 тысяч благодарностей сотрудникам всех уровней. не меньше десяти писем в день. Я старался, чтобы каждое было не шаблонным, чтобы адресат почувствовал мою сердечную признательность за свой вклад. «Лучше узнайте своих подчиненных». Часто, сама того не замечая, я вела себя со всеми одинаково и механистично. Мои действия не отличались индивидуальным подходом. Призналась Стефани Сорг, тренер команды девочек при футбольном клубе «Сан-Хосе-Юрсквейкс». В итоге мои игроки не чувствовали, что их ценят, теряли мотивацию. В общем, я поняла, что самое главное — поддерживать энтузиазм в каждой. Только так возникнет атмосфера, где все стараются стать лучше. Стефани стала внимательнее относиться к нуждам и желаниям своих подопечных и меньше фокусироваться на игре. Взяла за правило чаще беседовать лично, отмечать успехи. Например, во время одного упражнения Стефани специально показала всем, как замечательно все получается у одной из девочек. Вот как она рассказывает об этом. «Я видела, что она выкладывается полностью, отметила и объяснила остальным ее тактическое решение, которое позволило добиться успеха. Дальше я взяла это на вооружение». Когда кто-то из девочек отлично играл, я делала паузу в тренировке и хвалила ее, ведь это приносило успех всей команде. Через некоторое время я заметила перемену в наших отношениях. Ко мне стали внимательнее прислушиваться и показывать, что ценят мои советы и замечания». История Стефани подтверждает необходимость лично значимого выражения признательности. Для этого вам придется заглянуть за организационные схемы и должности, вглядеться в самого человека. Кто ваши сотрудники? О чем думают? Что чувствуют? О чем мечтают? Возьмите за правило чаще ходить по коридорам и производственным помещениям, регулярно встречаться с небольшими группами сотрудников, навещать филиалы компании, ее ключевых партнеров и клиентов. Внимание, которое вы уделяете людям, персонализация признания, нестандартная оценка их деятельности повышают доверие к вам и вызывают ответное внимание. Кроме того, это один из лучших способов преодолевать культурные барьеры и различия. Пора развеять управленческий миф о том, что руководитель не должен близко сходиться с подчиненными и что дружба несовместима с деловыми отношениями. В исследовании, проводившемся на протяжении пяти лет, изучались моторные функции и механизмы принятия решений в группах двух типов, состоящих из друзей и состоящих из людей, немного знакомых между собой. Результаты были однозначны. Группы друзей выполнили в среднем в три раза больше заданий, чем группы знакомых. В упражнениях на принятие решений друзья оказались на 20% эффективнее знакомых. Однако есть серьезное замечание. Друзья должны быть твердо привержены целям команды. Если этого нет... дружба не повлияет на производительность команды. Именно поэтому ранее говорилось, что крайне важно, чтобы лидер четко обозначал ценности, указывал цели и создавал условия для их достижения. Когда речь идет о производительности, приверженность стандартам и добрые отношения между людьми действуют совокупно. Кроме того, Сотрудники, которые сообщают о дружеских отношениях с лидером, в два с половиной раза больше удовлетворены своей работой. Люди охотнее следуют за тем, кто хорошо их знает и заботится об их интересах. Чувство подобной связи мотивирует усерднее работать по простой причине. Никто не хочет разочаровывать и подводить тех, кого считает друзьями. Также люди менее склонны уходить из компаний, где работают их друзья. Не забывайте о творческом подходе. Нельзя допустить, чтобы ваши оценки и похвала звучали как заезженная пластинка. Умение руководителя творчески оценивать вклад сотрудников серьезно влияет на то, как люди относятся к своей работе и к организации в целом. Так, менее 8% сотрудников, чьи лидеры почти никогда не выражают благодарность нестандартно, считают их эффективными. Для сравнения, более 82% подчиненных высоко оценивают эффективность лидеров, которые почти всегда проявляют индивидуальный подход в выражении благодарности. Также между этими двумя полюсами зафиксирована почти двукратная разница в уровнях лояльности сотрудников и их мотивации. Прекрасный пример творческого подхода к стимулированию — Донна Уилсон, вице-президент телеканала KJRH, дочерней структуры NBC в Талсе. Она решила, что, выделив, скажем, 300 долларов собственных денег на поощрение, Не добьется особого эффекта. Вместо этого донна передала деньги 15 сотрудникам, чтобы они в течение месяца отмечали успехи коллег. Донна предположила, что это будет весело. Так и оказалось. Одному фотографу подарили заправочную карту, чтобы не слишком расстраивался, что выросли цены на бензин. Айтишнику купили на iTunes. альбом его любимой группы, кого-то пригласили на обед и так далее. Некоторые даже стали вручать призы коллегам из других отделов. А лучший по продажам получал большую рыбу. Над его рабочим местом подвешивали гигантскую пластиковую рыбину. Это было смешно, неизбито и, несомненно, давало огромный заряд энергии позволивший выйти далеко за пределы намеченного изначально донной месяца. Этот опыт лишний раз доказывает, что лидеру не нужно полагаться только на формальную систему поощрения, в запасе которой узкий набор вариантов. Продвижение по службе и повышение зарплаты – ограниченный ресурс. Не совершайте ошибку, думая, что люди реагируют только на деньги. Конечно, надбавки и премии важны и нужны, но помимо этого существуют иные возможности оценить успехи и поощрить сотрудника. Спонтанные, неожиданные награды часто намного приятнее формальных поощрений. Поощрение обладает наибольшим эффектом, когда оно конкретно и своевременно. «Самая лучшая форма похвалы, которую и следует применять чаще всего, немедленная похвала», утверждает Соня Кларк, руководительница отдела кадров в Апачун. «Когда я вижу, что происходит что-то незаурядное, я сразу же отмечаю это и обращаю внимание всей команды». Менеджер по аналитике из Walmart Global и Commerce Бисваджит Саху Признается, что поначалу был сдержан на похвалу, поскольку считал, что это расслабляет сотрудников. Отзывался положительно не раньше, чем работа полностью завершится. Поразмыслив, как влияет поддержка на него самого, он изменил свой подход. С тех пор я взял за правило тут же выражать похвалу, если был доволен действиями подчиненных. Я понял, что даже скромная похвала, высказанная на месте, обладает куда большей силой, чем запоздавшая положительная обратная связь. На еженедельных планерках всегда пользуюсь возможностью, чтобы отметить чью-то хорошую работу. Кстати, это побуждает сотрудников открыто признавать заслуги коллег. Во многих организациях длительный временной разрыв между успехом в работе и его признанием выхолащивает смысл поощрения. Довольно сложно вспомнить, что же конкретно ты сделал, если одобрительный отзыв слышишь спустя несколько месяцев. Несмотря на то, что деньги действительно могут заставить людей работать, они не могут заставить их достичь выдающихся результатов. Вы ограничиваете себя, если полагаетесь исключительно на формальную систему вознаграждения. На самом же деле, Все отлично реагируют на любые виды неформального поощрения, и в этом кроется преимущество личностного подхода. Нам доводилось видеть, как люди вручали коллегам и подчиненным плюшевых жирафов, зебр, раскрашенных во все цвета радуги, плакаты музыкальных групп, кружки с фотографией команды, хрустальные яблоки, устраивали поездки на ретроавтомобилях, придумывали множество других замечательных вещей. Мы наблюдали самые разные вербальные и невербальные, пышные и скромные акты благодарности. Для выражения признательности не существует границ. Важно понимать, что подлинное признание не обязательно включает что-то осязаемое, материальное. Выдающиеся лидеры широко используют внутренние вознаграждения, вознаграждения, встроенные в саму работу, чувство выполненного долга, возможность проявить творческий подход, удовлетворение от достигнутого результата. Все это подчас гораздо ценнее финансового бонуса и прямо влияет на повышение качества работы, лояльность, приверженность и производительность. Просто скажите «спасибо». Многие склонны недооценивать самое простое и мощное средство выражения благодарности — слово «спасибо». К такому выводу пришли в юридической фирме Sullivan Cromwell, одной из старейших и авторитетнейших в США. На протяжении ряда лет из компании уходили талантливые новички, выпускники лучших юридических школ. Чтобы разобраться, в чем дело, был проведен опрос. Результаты поразили руководство компании. Причины крылись не в заработной плате, не в количестве рабочих часов и не в характере работы. Молодые юристы не чувствовали, что партнеры оценивают их по достоинству. И тогда фирма ввела простое правило: Каждый сотрудник обязан говорить спасибо. И, пожалуйста, спустя всего лишь год ситуация полностью изменилась, и фирму Sullivan and Cromwell признали по версии журнала American Lawyer лучшим работодателем в своей области. Опросы показывают, что большинство людей, 81%, стали бы работать усерднее, если бы руководитель их благодарил. Около 70% опрошенных указали, что чувствовали бы большую уверенность и удовлетворенность работой, если бы руководитель благодарил их чаще. Рейчел Аргаман, сео одной из крупнейших сетей отелей, действующей в Австралии, Новой Зеландии и Европе, TFE Hotels, уверена. Люди с радостью работают только там, где ценят и признают то, что они делают. Лучший способ признать заслуги — сказать об этом. Благодарность лидера — основной триггер, стимулирующий производительность. Рэйчел, например, готовясь к вручению годовых премий, собственноручно пишет каждому сотруднику записку, которую вкладывает в конверт с чеком. На это у нее уходит около четырех рабочих дней. В каждом послании — Она отмечает достижение премируемого и обязательно заканчивает фразой «Я благодарю вас». Объясняя, что помогало справиться с особо трудной рабочей ситуацией, одна сотрудница ТФИ прямо ответила, что ее очень поддерживали маленькие, написанные от руки благодарственные записки Рэйчел. Есть и не менее важные потребности – чем быть замеченным, признанным и оцененным. Личные поздравления, по данным опросов, занимают первое место среди мощных нефинансовых мотиваторов. Экстраординарные достижения охотнее расцветают в теплом дружеском климате, где часто и от души благодарят. Согласно исследованиям, соотношение уровня вовлеченности в организациях, где принято, активно поощрять и благодарить сотрудников и в организациях, где нет такого обыкновения, составляет в среднем два к одному. Те же исследования показывают, что сотрудники, часто получающие благодарность, гораздо креативнее и генерируют примерно в два раза больше идей по сравнению с коллегами, не получающими такого признания. В наших исследованиях подчиненные, которые поставили своему лидеру отметку выше среднего по пункту хвалит сотрудников за хорошо выполненную работу», гораздо сильнее гордились причастностью к организации, были более преданы и мотивированы по сравнению с сотрудниками, поставившими своим лидерам оценку ниже среднего. Также было обнаружено, что члены наиболее успешных команд На каждый негативный отзыв получают от трех до шести положительных отзывов. В командах со средней эффективностью этот показатель равен двум. В командах с низкой эффективностью на каждый положительный отзыв приходится в среднем три негативных. Всегда стоит потратить время, чтобы похвалить и поблагодарить человека за работу. Люди слишком часто проходят мимо, когда стоило бы протянуть руку дружбы или помощи, улыбнуться, сказать обычное спасибо. Ничего удивительного, что многие чувствуют себя разочарованными и недооцененными, когда руководитель принимает их труд как должное. Хотя нередко причиной тому загруженность, давление сроков сдачи проекта. Тем не менее. Необходимо все-таки выделить минуту и поблагодарить коллегу или сотрудника. Оливия Лай, руководительница отдела по работе с заказчиками в Кимберли-Кларк, вспоминает, как важно для членов команды было услышать от нее «спасибо» и «я очень ценю вашу помощь». Оливия говорит, «Вы бы видели, как они улыбались». Их буквально согревало, что работа признана и оценена. Она считает, что лидер не может фокусироваться лишь на финансовых результатах и годовых планах. Его целью должно стать создание на основе доверия и личных связей команды победителей. Для этого, помимо всего прочего, нужно не забывать пожать коллеге руку, похлопать по плечу, улыбнуться и сказать: "Спасибо, отличная работа". Выражение благодарности Имеет еще один плюс. Профессор психологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Роберт Эммонс обнаружил, что люди, практикующие благодарность, более здоровы, оптимистично и позитивно настроены, лучше справляются со стрессовыми ситуациями. Также они решительны, энергичны, очень стойко переживают трудности, Чаще склонны оказывать помощь, более щедры и скорее добиваются прогресса в достижении важных целей. Той же точки зрения придерживается сооснователь и бывший исполнительный директор Ям Брэнс Дэвид Новак. Он говорит, что секрет успеха корпорации вовсе не вкусная еда, не отличный сервис и даже не пропагандируемые ценности, а сила признания. Необходимо понимать, что признание – это благо для людей, для любых людей, независимо от того, кто они, откуда и чем занимаются. А еще в похвале и благодарности замечательно то, что это не трудно, Не нужны никакие усилия, не требуется занимать какой-то особый пост. Они ничего вам не стоят, но приносят ежедневные дивиденды. О лучшей инвестиции нельзя и мечтать. Время действовать. Выражайте благодарность. Выдающийся лидер видит позитивную перспективу. Он ожидает от сотрудников самого лучшего и формирует самореализующийся прогноз относительно того, что обычные люди могут достичь поразительных результатов. Цели и стандарты, которые устанавливает лидер, четки и ясны. Они помогают сотрудникам сосредоточиться на том, что следует делать. Лидер обеспечивает обратную связь и подкрепление, стимулирует и направляет энергию людей. Образцовый лидер признает и вознаграждает вклад сотрудника в общее дело. Выражение его признательности не сковано рамками формальных систем, он предпочтет творческое проявление благодарности и индивидуальный персонализированный подход. Неловкость при выражении признательности уходит при установлении личных связей. Проявляйте внимание к сотрудникам, чтобы узнать, что они любят, к чему стремятся, на что надеются. Зная это, вы сможете выразить благодарность тому или иному сотруднику, более личностным и близким ему образом. Итак, чтобы вдохновлять сердца, вам необходимо выражать благодарность и отмечать вклад сотрудников. Это означает, что вы должны первое, Поддерживать высокие ожидания относительно результатов работы отдельных людей и команд. второе, Регулярно доносить свои ожидания до сотрудников. Третье. Сформировать среду, способствующую получению и передаче обратной связи. Четвертое. Выяснить, какие виды поощрения наиболее важны для ваших сотрудников. Не думайте, что вам все известно. Спрашивайте, изучайте, наблюдайте. Пятое. Творчески подходить к выражению благодарности. Не бояться спонтанности. Делать это весело. Шестое. Сделать слово «спасибо» естественной частью своего постоянного поведения.